Виктория всегда казалась мне чем-то стихийным, вроде урагана, надвигающегося на берег по прямой линии, неизбежная, неумолимой, но предсказуемая стихия. Однако, пожалуй, не следует воспринимать ее так ограниченно. Она наверняка способна измениться. "Знаешь, что я думаю?" спросил я Эдварда. "Нет", засмеялся он. Я едва удержался от улыбки. "Так что ты думаешь?" "Я думаю, что это все взаимосвязано". Не только два события, но все три. Ничего не понял. С тех пор, как ты вернулся, произошли три несчастья. Я принялась загибать пальцы. Все Всегда появились новорожденные. Кто-то заходил ко мне в комнату. И прежде всего, Виктория вернулась и ищет меня. Эдуард задумчиво прищурился. И почему ты так думаешь? Потому что, согласно с Джаспером, Джасперу, вольтури привязаны к своим правилам, и скорее всего, не наломали бы таких дров. Если бы хотели меня убить, то я уже была бы трупом, мысленно добавила я. Помнишь, ты выслеживал Викторию в прошлом году? да, Эдвард нахмурился. У меня это не очень-то получилось. Элис говорила, что ты ездил в Техас. Это ты за ней туда отправился? Эдвард сдвинул брови. Да. Вот видишь? Она вполне могла подхватить там эту идею. Но сама толком не знает, что делает, поэтому новорожденные совсем отбились от рук. Он покачал головой. Только Аро точно знает, как именно Элис видит будущее. Аро знает лучше всех. Но ведь Таня, Ирина и остальные ваши друзья в Денале тоже кое-что знают, верно? Лоран жил с ними довольно долго. И если он сохранил достаточно близкие отношения с Викторией, чтобы делать ей одолжение, то почему бы ему не рассказать то, что он узнал? Эдвард нахмурился. В твою комнату приходила не Виктория. А разве она не может завести новых дружков? Эдвард, ну сам подумай. Если Виктория в Сиэтле, то она завела множество новых друзей, она их сделала. Эдвард хмуро задумался. Хм, вполне возможно, наконец сказал он. Хотя я все же думаю, что это больше похоже на Вальтуре». Но твоя теория в ней что-то есть. Очень похоже на Викторию, вполне в ее характере. Она с самого начала показала недюжинную способность к выживанию. Возможно, это ее главный талант. В любом случае такой план лично ей ничем не грозит. Мы до нее не доберемся. Она будет спокойненько сидеть в тылу, пока новорожденные враждённые устраивает здесь бойню. Да И со стороны Вальтуре ей тоже ничего не грозит. Очень может быть, что она рассчитывает на нашу победу, хотя и дорогой для нас ценой. И тогда из ее маленького войска не останется ни одного свидетеля, который бы показал на нее пальцем. Вообще-то продолжал Эдвард размышляя вслух По-моему, оставшихся в живых свидетелей она сама уничтожит. Хм. Нет, все таки на ее стороне есть, по крайней мере, еще один взрослый вампир. Не один, новорожденный, то его отца в живых бы не оставил. Эдвард долго хмурился в пространство, а потом вдруг вышел из задумчивости и улыбнулся. Вполне логичная теория. Тем не менее, мы должны быть готовы ко всему пока они будем стопроцентно уверены. Ты сегодня очень догадлива», — добавил он, просто невероятно догадливо. Я вздохнула. Наверное, эта поляна на меня так подействовала. Здесь, мне кажется, что Виктория где-то поблизости будто следит за мной. Эдвард стиснул зубы. Белла, она тебя никогда и пальцем не тронет. Тем не менее, он внимательно оглядел темные деревья, вглядываясь в лесные тени, Эдвард оскалился. И в его глазах загорелся странный огонек, дикая, яростная надежда. Я бы дорого дал, чтобы Виктория в самом деле оказалась так близко, пробормотал он. Она, а также все остальные, кому хоть раз пришло в голову причинить тебе боль, тогда у меня был бы шанс положить этому конец собственноручно. Кровожадность в его голосе заставила меня вздрогнуть. Я крепче стиснула в ладони его пальцы. Если бы мне хватило сил навсегда соединить наши руки. Мы уже почти подошли к остальным, и только тут я заметила, что Элис не разделяет всеобщего оптимизма. Она стояла в сторонке, надув губы и смотрела, как Джаспер потягивается, словно делая зарядку. Что стряслось с Элис, прошептала я. Эдвард пришел в себя и хихикнул. «Оборот, не идут сюда. Поэтому она ничего не видит в ближайшем будущем, а этого Элис терпеть не может. Элис, хотя и стояла от нас дальше всех, все же услышала тихий голос Эдварда, она подняла глаза и показала брату язык. Эдвард снова засмеялся.